Глава сорок восьмая. Подозрения возникают, подозрения подтверждаются. Затянувшееся отсутствие троя, оно длилось уже не несколько часов, но несколько дней, было встречено батшебу и с чувством слабого удивления и облегчения. Ни то, ни другое не превышало уровня, который принято именовать равнодушием. Батшеба принадлежала мужу, и собственное положение казалось ей столь четко определенным, а изменение этого положения столь маловероятным, что она даже не помышляла ни о каких непредвиденных обстоятельствах. Перестав ценить свою красоту, Баджеба с безразличием постороннего человека прочила себе самую прискорбную будущность. Даже действительность не могла быть мрачнее тех картин, что рисовались ее воображению. Чистолюбивое жизнелюбие юности иссякла. а вместе с ним угасли и тревоги о завтрашнем дне. Тревожится тот, кто видит перед собой две возможности — менее благоприятную и более благоприятную. Батчба решила, что для нее теперь все едино. Сейчас или чуть позже муж вернется, и тогда их дни на ферме будут сочтены. Поверенный землевладельца с изначальным недоверием согласился на то, чтобы преемницей Джеймса Эвердина стала молодая прекрасная особа, Женского пола. Серьезных препятствий не возникло благодаря тому, что старый фермер, оставивший необычное завещание, еще при жизни не раз говорил, будто из племянницы выйдет толк, и она в самом деле проявила умение и находчивость в обращении с поголовьем скота, когда дядя уже скончался, а переговоры о наследстве не завершились. В последнее время батша с тревогой думала о том, не откажут ли ей вправе аренды из-за того, что она, выйдя замуж. сменила имя. До сих пор против этого никто как будто не возражал, но одно было ясно: в случае, если сама фермерша или ее муж в назначенный январский день не внесет арендной платы, землевладелец не проявит к ним снисхождения и, пожалуй, будет прав. Покинув ферму, они вскоре окажутся за чертой бедности. Батшиба признала поражение наперед. Она не могла надеяться на лучшее, не имея оснований. и это отличало ее от менее дальновидных и деятельных женщин, привыкших, чтобы их баловали как детей. Для таких представительниц прекрасного пола надежда — нечто наподобие часов, которые заводятся сами собою, если есть хотя бы пища и кров. Батча же ясно сознавала совершенную ошибку и, принимая свое положение, хладнокровно ждала последствий. В первую субботу после исчезновения Троя, она, как было у нее заведено до замужества, поехала в Кестербридж одна. Сельские дельцы собрались по обыкновению перед зданием рынка, а городская публика по обыкновению глядела на них, думая о том, что ради здоровой жизни в деревне они отказываются от возможных мест в городском совете. Батшеба медленно пробиралась сквозь толчую, когда мужчина, шедший, очевидно, за нею, обратился с вопросом к тому, кто стоял от нее слева. Обладая по-звериному чутким слухом, она все расслышала, хотя и была обращена к говорившему спиною. «Я ищу миссис Трой. Это она?» — спросил первый человек. «Да», — ответил второй. «Вот эта молодая леди. Я должен сообщить ей печальное известие. Ее муж утонул». Из груди батшибы бы вырвалось восклицание. «Нет, неправда, не может быть!» Больше она ничего не произнесла и не услышала. Лед самообладания, сковывавший ее в последнее время, сломался, и она вновь попала во власть течений. В глазах потемнело, ноги подкосились. С тех пор, как Батшеба вошла в толпу фермеров, за ней наблюдал, стоя у колонны старой хлебной биржи, угрюмый человек. Услыхав, что девушка вскрикнула, он быстро приблизился и подхватил ее. «В чем дело?» — спросил Болдвуд у того, кто принес дурную весть. Ее муж на этой неделе купался в Лолвинской бухте и утонул. Береговой смотритель вчера нашел его одежду и привез в Бадмут. В глазах Болдвуда вспыхнул странный огонь. Лицо залила краска возбуждения, вызванного невысказанной мыслью. В эту минуту все взгляды были прикованы к нему и к женщине, упавшей без чувств. Подняв батшибу и расправив складки ее платья, как ребенок расправляет растрепанные перья убидой градом птицы, Болдвуд заторопился к гостинице «Королевские доспехи» и вошел подарку. В одном из номеров он нехотя опустил свою драгоценную ношу на кушетку. «Домой», — пробормотала Батшеба, вспомнив, что было с нею до обморока. Болдвуд вышел за дверь и с минуту постоял в коридоре, собираясь с мыслями. Ощущение, оказавшееся для него слишком сильным, исчезло, как только он его осмыслил. Несколько божественных золотых мгновений он держал Батшибу в объятиях. Сама она об этом не знала, и все же ее грудь была близка к его груди. Вновь обретя способность действовать, болбут послал к Батшибе служанку, а сам отправился выяснять обстоятельства дела. Как видно, никто ничего не знал сверх того, что ему уже передали. когда по его распоряжению лошадь миссис Трой запрягли в двуколку, Болдвуд возвратился в гостиницу. Батша бы была по-прежнему бледна и испытывала дурноту, однако уже послала за человеком, который привез дурную весть из Бадмута и обо всем его расспросила. Поскольку она в нынешнем своем состоянии едва ли могла сама править лошадью, Болдвуд с присущей ему деликатностью предложил нанять для нее возницу или предоставить ей место в собственном удобном фаэтоне. Батшаба мягко отклонила оба предложения, и фермер сразу же удалился. Примерно полчаса спустя она не без труда принудила себя сесть в коляску, взять в руки поводья и сделать вид, будто ничего не случилось. Выехав из города извилистой окраиной улицей, Батшаба медленно направилась к своей ферме не разбирая дороги и не глядя по сторонам. На землю уже легли первые вечерние тени, когда она молча сошла с двуколки, передала ввозжи мальчику и, войдя в дом, тотчас поднялась к себе. Лидия встретила ее на лестнице. Весть о гибели трои опередила хозяйку фермы на полчаса, и теперь служанка вопросительно заглядывала в лицо госпожи. Та, не сказав ни слова, прошла в свою спальню и села у окна. Там она сидела, размышляя до тех пор, пока ночь не окутала ее, оставив видимыми одни лишь очертания. Кто-то, постучавшись, приоткрыл дверь. батшиба спросила. «Что тебе, Лиди?» Девушка, поколебавшись, ответила. «Я подумала, не надобно ли заказать для вас платье?» «Какое еще платье?» «Черное». «Нет, нет, нет», — поспешно возразила батшиба «Разве не нужно что-нибудь сделать для бедного?» «Полагаю, нет, не сейчас». «Почему же, мэм?» «Потому что он жив». «Почем вы знаете?» проговорила Лиди в изумлении. «Я этого вовсе не знаю. Но если бы он вправду погиб, все было бы иначе. Нашлось бы тело, мне рассказали бы подробности. Ведь верно, Лиди. Мне трудно тебе объяснить, но будь он мертв, я бы чувствовала не то, что чувствую сейчас». Он жив, я твердо убеждена. В этом убеждении Батшеба пребывала до понедельника, когда два обстоятельства почти одновременно его поколебали. Сперва в местной газете напечатали несколько строк, автор коих безапелляционно объявил трое утонувшим, сослался на слова молодого бадмутского врача по фамилии Баркер, который в письме к редактору назвался свидетелем происшествия. С утеса в глубине бухты, когда садилось солнце, Он видел человека, уносимого в открытое море. Такое купание не могло кончиться благополучно, если только купальщик не обладал сверхъестественной мускульной силой. Доктор Пошел было следом за пловцом, который скрылся за выступающей скалой. Но пока он, мистер Баркер, взобрался на такое возвышение, откуда хорошо просматривались прибрежные воды, уже стемнело. Вторым обстоятельством стало прибытие одежды Троя. Батшебе надлежало осмотреть и опознать его вещи, что, очевидно, давно уже сделали те, кто искал в карманах документы и письма. Взволнованная Батшеба тотчас заключила. Трой разделся, намереваясь очень скоро одеться снова. Значит, ему могла помешать только смерть. Иные предположения были бы бредом. Тогда Батшеба сказала себе, «Странно, что я не верю в то, в чем другие так уверены». Внезапно ее поразила мысль, от которой она вспыхнула. Если Трой последовал за Фенни в мир иной, не сделал ли он это намеренно, придав самоубийству внешнее сходство с несчастным случаем? Помня свою былую ревность к умершей сопернице и раскаяние, высказанное Троем в роковую ночь, Баджиба сознавала, сколь разительно кажущееся порой отличается от действительного. Притом она не настолько ослепла, чтобы не принимать во внимание другого исхода, менее трагического, более вероятного и для нее самой более разрушительного. Вечером Батшеба, сумев себя успокоить, сидела одна у слабо затопленного камина. Взяв часы Троя, переданные ей вместе с другими его вещами, она, как он сам неделей ранее, открыла крышечку и увидела маленький светлый локон, который, словно фитиль, дал начало мощному взрыву. «Она принадлежала ему, а он ей. Они должны быть вместе», — сказала Бадшаба. «Ни для нее, ни для него я ничего не значу. Так зачем же мне хранить эти волосы?» Она взяла завиток и вытянула руку над огнем. «Нет, не стану его жечь. Сберегу на память о бедняжке». И с этими словами Бадшаба убрала локон.